Действие второе. Глава девятнадцатая. Новая старая находка. Салли ненавидела холод. Вместе с Хампой и Дайвоном она уже несколько недель двигалась на север и страшно мерзла. Ледяной ветер хлестал ее наполовину открытое лицо, да так, что кожа начала кровоточить. Постоянная атака на все органы чувств усилила симптомы недуга, непрерывно истощая и без того пошатнувшиеся силы. Небо окрасилось в 10 оттенков серого. Ветер стал угрожающим, он терзал лицо сали, пока щеки не облупились и не стали постоянно гореть. Земля, покрытая ледяной коркой, превратилась в замерзшее болото, в котором лошади вязли до колен. Снежная круговерт не прекращалась. Этот проклятый край словно не мог решить, хочется ему замерзнуть или оттаять, и его сомнения только усугубляли тяжести пути. Местность была и знакомой, и чужой. Влажность и жара сменились холодным жгучим ветром и пробирающим до костей дождем, изобильные, полные жизни джунгли, зловещей тишиной и неумолчным посвистыванием в юге. Впрочем, здесь тоже кишела жизнь, и хотя обитатели травяной тундры были недружелюбными созданиями и в основном держались поодиночке, Сали все равно чувствовала, как они следят за каждым ее шагом. Они миновали границы Травяного моря два дня назад и теперь брели медленно вереницей по ледяной каше, которая доходила лошадям до колен. Путь был мучительный, как Салия и думала, даже хуже. Маленький отряд потерял полдня, когда пришлось объезжать утес Морока, с которого вода огромным потоком низвергалась в черную бездну. Легенда гласила, что здесь огромный раскаленный до красна драгоценный камень, прилетевший с неба, врезался в землю и проломил кору суши. Так и возникло травяное море. Салля всегда думала, что это глупая детская сказочка, но всерьез засомневалась, увидев водопад своими глазами. Два дня назад они остановились в капакаре рыбацкой деревушке, чтобы пополнить запасы, прежде чем двинуться на восток. С тех пор Сали не видела ни одной живой души, кроме своих спутников. Дорога была ужасная, и Сали радовалась, что Мали отказалась поехать с ними. Когда стало известно о намерении Сали отправиться в Хуршу, Шобанса и Дайвон решили заодно заключить торговое соглашение. Хурша, расположенная на вулканической почве, славилась богатыми запасами высококачественных огненных камней. В кои-то веке жестянщики и кладовщики Незры пришли к согласию, и Дайвона назначили представителем совета к добру или к худу. Вероятно, к худу. Впрочем, неважно. Сали бы и не позволила сестре отправиться в путешествие не потому, что та была беременна, а потому что на раскопках ее не удалось бы никем заменить. Труд Мали приносил племени огромную пользу, а здоровье Сали было далеко не так важно для Незры. Сали поплотнее запахнула плащ и зарылась в густую гриву своей леопардовой кобылы, пока они двигались против ветра и снежных хлопьев, густо летевших навстречу. Лошадь дернулась и хотела повернуть, но Сали движением бедер заставила ее двигаться вперед осторожно направляя кобылу по пологому, но опасному склону. Салли никогда не думала, что будет скучать по удушливой жаре и тучам мух, заслоняющим палящее солнце. Она бы все отдала, чтобы поспать высоко в зарослях травы в тот час, когда пробуждаются ночные твари, или прислушиваться к оглушительному хору сверчков и цикад, глядя на звездное великолепие. Потребовалось гораздо больше сил, чем она думала, чтобы попасть на вершину, но Сали достигла цели, спешившись и таща кобылу за узду. Хампа, ехавший первым, уже ждал на гребне. Он схватил Сали за руку и втянул наверх. Она посмотрела на обширные белые равнины. «Что ты видишь?» Он указал направо. «Уже недалеко. Видишь деревья? Нам туда, между теми зарослями и вон той горой. Если верить карте, там дорога в гавань». Саля присмотрелась. Пусть Хампа не был прирожденным военным искусником, природа одарила его талантом разведчика. Узкая тропа, проходившая между деревьями, действительно казалась рукотворной. Травяная тундра здесь, на севере, состояла в основном из снега и льда. Заснеженные пики на горизонте были окружены побелевшими деревьями. Даже воздух отливал белым. Однообразие унылой снежной равнины нарушали только тяжелые темные тучи, летевшие над головой. Саля крикнула вниз. «Живее, механик!» Дайвон развернулся не в ту сторону, что в метель было нетрудно. Он крикнул. «Я вас не вижу! Чьи это следы?» «Твои, тупица!» — заорала Салли. Она зарычала от раздражения, глядя, как юноша скользит и впустую перебирает ногами на месте, не в силах удержаться на скользком склоне. Наконец, Дайвон снова съехал на дно оврага. Медлить было нельзя. Торговцы, которые дали ему указания, предупредили, что баржи не подходят к берегу в темноте. Если они еще задержатся, придется устраиваться на ночь, а мест для укрытия, вероятно, найдется немного. Салли спустилась туда, где Дайвон оставил лошадь. Кобыла тупо смотрела перед собой, жуя травинку, которую разыскала под снегом. Салли развернула кнут, висевший на бедре, и, прицелившись справа от Дайвона, захлестнула язык за упавшее дерево в пяде от его носа. «Цепляйся!» — крикнула она сквозь шум ветра. Прошло десять минут, прежде чем ей удалось вытянуть механика и его каурую кобылу на холм. Да и вон рухнул на колени, тяжело дыша. Саля не понимала, от чего он так запыхался, ведь всю тяжелую работу проделала она. «Еще далеко?» — спросил он в тридцатый раз. «Повезло тебе, что Веточка тебя любит», — сказала Саля. «Вставай и пошли. Ты уверена, что мы идем в нужную сторону?» Это он повторил в девятый раз. Но теперь она хотя бы могла ответить. Салли уловила направление ветра, посмотрела в одну сторону, повернулась в противоположную, туда. «Откуда ты знаешь?» Она воздела палец вверх. «Третий цикл, мальчик. Ветер в спину». Хампа добавил. «Большая Унна. Звездная змея извивается по морю и ведет, процитировала Салли. «Тысячу и одного отпрыска, чтобы освещать земли, по которым странствовали наши предки». Она всегда меняет направление в это время года. Сали кивнула. «И так будет продолжаться еще три недели до лета второго цикла. А потом она начнет три недели дуть с юго запада немного смягчившись». Сали помолчала. «Знание, куда направлен ветер, может спасти тебе жизнь. Иначе ты, заблудившись, и дня не протянешь». Да и вон с трудом влез в седло. «Будем честны, названная сестра. Я не умею драться. Не умею охотиться». Не могу построить укрытие. У меня несварение желудка от половины здешних ягод и почти от всех грибов. Если я потеряюсь, меньше всего мне будет волновать, где какая сторона света. Он направил лошадь вперед. Поехали. А ведь они еще не испытали настоящих трудностей. Да и он раскисал в минуту опасности, как юноша в первую брачную ночь. У катуанцев было присловие. Смелость выковывается в уме. Храбрость укрепляется в душе. Этому юноше доставало воинского духа. Неудивительно, ведь большинство сердец недостаточно тверды для битвы. Однако Мали всегда говорила, что хоть Деявону и не достает огня, он добрый и нежен, а для нее это главное. Катуанцы спустились по другому склону холма. На нетронутом снегу не было никаких следов, кроме их собственных. На каждом шагу копыта вязли в сугробах, поэтому трудно было понять, насколько устойчива поверхность. Под ногами слегка колыхалась. Очевидно, они приближались к побережью. Здесь, на дальнем краю Травяного моря, земля двигалась иначе, чем в середине, где жили люди. Там она качалась почти игриво, а здесь колебалась медленно, часами наклоняясь в одну сторону и переваливаясь в другую. Они приближались к нужному месту. Сали надеялась, что купленная ими карта верна. Она взглянула на Дайвона, который, согнувшись, сидел в седле. У них не хватило бы припасов на обратный путь. Если бы речь зашла о том, что выжить должны сильнейшие, она забрала бы его лошадь и оставила до его в снегах. Мали была бы недовольна, но кто ее спросит? В такие минуты Салли была рада, что рядом ехал Хампа. Она почти убедила его остаться дома. Всеми своими умениями Хампа гораздо лучше служил племени, особенно теперь. Он, впрочем, настоял на том, чтобы поехать с ней. Он умолял, угрожал, бросался к ее ногам. Сначала он сказал «место ученика рядом с наставником», потом Кто-то должен тебя прикрывать. Потом, если ты уедешь, я последую за тобой. И, наконец, сквозь неразборчивое бормотание и слезы, пожалуйста, наставница, не уезжай, я без тебя не могу». Он пригрозил, что уморит себя голодом, если Саля не передумает. Хампа был исключительно верен. «Валяй, помирай», — сказала она, — «будет одним ртом меньше». В конце концов Хампа добился своего. Саля велела ученику поторопить, да его на который снова отстал. Они достигли края крутого утёса, с которого была видна маленькая ледяная бухта. Затаив дыхание, Салли посмотрела на длинный деревянный пирс, вдававшийся в ярко-синие воды подлинной мерзлоты. «Это сигнальный костер, сказал Дайвон, указывая на огромную каменную чашу, расположенную на верхушке небольшой пирамиды рядом с пирсом. Маленький отряд поехал по узкой тропе, которая тянулась вдоль стены бухты. Дайвон слез с лошади у подножия сооружения и стал пробираться к чаше. Салли развернулась и объехала пирамиду, внимательно разглядывая бухту и груды валунов на берегу. Они уже несколько дней не видели ни души, но Салли дожила до своих лет именно потому, что не теряла бдительности. Даивон вскоре добрался до чаши и вытащил металлический стержень в пол руки длиной. Он щелкнул этим инструментом, носившим название «огненная ветвь», и появились язычки пламени размером с ноготь. Даивон подкармливал огонь, пока тот не взвился над краями чаши. В ясное синее небо поднялся столб дыма. Салли позволила усталой лошади лениво рысить вокруг пирамиды, отчасти чтобы не прозевать возможное нападение, но в основном чтобы дать кобыле остыть после долгого путешествия. Она проехала уже четверть круга, когда увидела, что из снега торчит нечто странное. Сначала Салли решила, что это две скрюченные ветки, но, присмотревшись, поняла, что это неподвижные руки. Затем она заметила ноги и наполовину засыпанное снегом лицо. Второй замерзший труп Салли обнаружила в нескольких шагах от первого, а потом и третий. Видимо, некоторое время назад тут случилась стычка. Скорее всего, разбойники подстерегли торговцев, ожидавших баржу. Проигравшим предстояло провести вечность в снегу. «Какая странная ветка торчит из сугроба», — заметил Хампа, пригляделся и шарахнулся. «Фу, это рука!» Салли оглянулась и указала под ноги. «Не наступи самый, и смотри, куда ступает лошадь. Сейчас не лучшее время, чтобы сломать». Возможно, причиной был ветер или от слепящей белизны ее подвело зрение, но Сале показалось, что торчавшая из снега рука сжала пальцы. И вот опять. Во второй раз Сале уже не усомнилась. «Хампа назад!» — велела она, берясь за кнут, и крикнула. «Дайвон!» «Подожди!» — Дайвон перегнулся через край чаши. «Кто-то смешал масло с водой». Труп моргнул а потом затрясся, разбрасывая снег. Салли без особого стыда признала, что чуть не свалилась с лошади от испуга, увидев, как мертвец поднимается. Пламя меж тем взвелось в воздух. Косой столб дыма становился все толще, морая безоблачное небо. «Теперь сойдет», — сказал он, помахивая в воздухе огненной ветвью. «Если с баржи не увидят сигнала, я уж и не знаю, как их привлечь. Сейчас спущусь». «Стой там!» — закричала Салли. не шагу!» «Что случилось?» О, о о И Дайвон в ужасе взвизгнул. «Ты не говорила, что здесь водятся живые мертвецы!» В землях Джун крестьяне рассказывали детям о ходячих мертвецах, чтобы ребятишки не убегали далеко от дома. Сали наблюдала за тем, как труп сгибает локоть и шею, словно разминая суставы. «Бросок гадюки!» прошипела женщина, как будто рот у нее не вполне оттаял, и вынула короткие, как кинжалы, трезубцы под названием «железные линейки». «Мы уже заждались». Привычка не подвела Сали. Она действительно угодила в засаду. Из-под снега поднялось еще несколько трупов. Нападавшие носили маскировочные костюмы из обрывков белого и бурого меха, соединенных кусочками закаленного на огне ониксового дерева. Сдержанные движения и боевая стойка выдавали уроженцев северных катуанских племен. Трезубцы тоже служили подсказкой. Это оружие предпочитала известная секта военных искусников, которые полагались не на силу, а на ловкость. Это были не живые мертвецы, а кое-кто похуже подлые негодяи, лежавшие в засаде. Женщина выбросила руку вперед, и трезубец полетел в сали. Так нутом отбросила трехконечный кинжал в сторону, а затем спрыгнула с лошади и приземлилась на ступеньку пирамиды. Сали перебежала на другую сторону, снова прыгнула, уклонившись от нового броска, развернула кнут и дала сдачи. Заостренный наконечник разбил щит на руке у головореза. Сали приземлилась по бедро в снегу. К ней приблизились еще трое. Хампа дрался с головорезом у подножья лестницы, надеясь вывести из строя своего более проворного противника. Двигался он размашисто и неловко. Сали обучала Хампу не так, как тренировалась сама. Ее наставница Алина говорила, приспосабливай обучение к умениям и талантам ученика. Сали приходилось приспосабливаться к отсутствию. Она признавала, что была не лучшей учительницей, но старалась изо всех сил. Хампа предпочитал калашматить врага как разъяренный слон. Иногда Сали думала, что надо облегчить жизнь им обоим и отправить его с рекомендациями в кто разъяренных быков. Двое, одетых в белое бандитов, лезли по ступенькам пирамиды с другой стороны. К ужасу Сали, да и он двигался к ним навстречу, держа дурацкую огненную ветвь как дубинку. Сали крикнула: Не отходи от чаши! Она метнулась влево, избегая удара трезубцами, и наградила одного из нападавших таким пинком, что тот исчез в сугробе. Да и вон поднялся и принялся искать обороненную ранее огненную ветвь. «Я помогу! Не надо! Не лезь, глупый кролик!» Головорезы в белых плащах напирали со всех сторон. Салли, щелкая кнутом, удерживала нападавших в отдалении, но ее удары не могли пробить их оборону. Условия были не идеальные, но эта компания неплохо умела драться. Они действовали молча но слаженно, непрерывно наскакивая на нее, как стая гиен, пытающихся повалить львицу. Сали в такую мокрую и холодную погоду уступала десятку разбойников, но она все еще была львицей, а ее противники мерзко тявкающими гиенами. Острый кончик кнута нашел себе мишень и вонзился в грудь разбойника, выйдя на спине. Бандит застыл в движении, высоко вскинув руки. Сали ослабила древко, вновь сделав его податливым, как шелк, и яростно дернула, извлекая наконечник из тела. Еще один разбойник подошел слишком близко, и конец кнута рассек ему грудь, окрасив снег алыми брызгами. Кровь, хлынувшая из раны, напоминала кашу. Эти типы, видимо, умели приспособляться к местным условиям, все равно что рептилии. Сали поняла теперь, отчего они могли долго лежать в засаде и почему их дыхание не висело паром в воздухе. Салли вновь превратила кнут в копье и неожиданно метнула его в головореза, который стоял дальше прочих. Еще одна жертва. Убитый опустился на землю в то мгновение, когда послышался крик Дайвона, полный неподдельного ужаса. Механик поскользнулся и лежал на спине, а по ступенькам к нему поднимались двое. Хампа! крикнула Сали. Понадобилось некоторое время, но ее ученик наконец прикончил бандита, с которым возился. Над броском через бедро еще нужно было поработать. Спаси, кролика! «Сейчас!» И тут неподалеку, заглушая звуки боя, ударил колокол. Сали прикончила оставшихся бандитов чередой быстрых ударов. Осталась только женщина, которая первая ее встретила. Сали устремила на противницу острие копья. «Сдавайся!» Звук колокола становился все громче. Разбойница повернула один из трезубцев острием к себе и отсалютовала, приложив кулак к сердцу. «Я Аша, пятая из разбивающих лед, дитя ликузы!» Я думал, одни бросков гадюки минули. Встретиться с последним из них — большая честь. Она торжественно и почтительно, почти благоговейно поклонилась. Салли нахмурилась. Вежливый и почтительный враг — худшее, с чем можно встретиться, когда спешишь. Двое разбивающих лед за спиной у Аши наседали на хампу, тесня его вверх по лестнице. «Отзови своих псов!» «Сдавайся!» — крикнула Сали. «Никакой личной неприязни, только долг. Нас по-прежнему соединяет священная прядь». Разбивающая лед прибегла к традиционной формуле вежливости, обычай требовал краткого ответа. Но у Сали не было времени. Она взмахнула рукой и наконечник пробил горло Аши, пятой из разбивающих лед. Приятно было знать, что враг принадлежит к племени ликуза. Сали предпочла бы убить ликузца, а не Джунца. но все-таки как они ее выследили. Сали устремила копье в землю и дважды встряхнула древка. От первого движения оно превратилось в кнут, от второго вновь затвердело. Ухватившись за конец, Сали словно подброшенная пружиной, вылетела из сугроба. В воздухе она развернула кнут, ударила одного из нападавших в спину и сбросила с лестницы. Второй повернулся к ней, получил ногой в грудь от хампы и полетел следом. Сали приземлилась у подножия пирамиды, рядом с упавшими, обвела хлыст вокруг их шеи и затянула удавку, чувствуя, как затихают предсмертные хрипы. Руки у нее дрожали от напряжения, но Сали не ослабила хватку. Только когда оба перестали цепляться пальцами за воздух и обмякли, она отпустила кнут. Салли опустилась на землю, тяжело дыша. Изо рта у нее вырывались клубы пара. В мороз даже двигаться было сложнее. Холод высасывал из нее сил. Салли не чувствовала пальцев рук и ног, суставы скрипели, как ржавые дверные петли. Она подняла голову и увидела, что к ней спешат Хампа и Дейвон. «Я мог бы помочь», — заявил Дейвон, вытаращив глаза. Он поднял свою огненную ветвь, но тут же покачнулся и уронил ее. Колокол зазвонил вновь. Салли заметила огромный айсберг, вплывающий в бухту. У этой плоской ледяной глыбы посередке стояли две мачты, а по бокам торчали паровые весла. Это прибыла баржа. Она стукнулась о причал, и во все стороны посыпались куски льда. Опустили трап, и появились двое мужчин в куртках из моржовой шкуры. Они остановились на краю причала и уставились на валявшиеся вокруг тела. Из недр баржи появился еще один человек в шубе из шкуры белого медведя. Он сошел на причал и, не моргнув глазом, перешагнул через убитого. Обозревая побоище, он взглянул на троих, сидевших у подножья пирамиды. «Сегодня досталась легкая добыча, а? Куда плывем?» Сали поднялась и отряхнула присыпанные снегом плечи. «В хуршу. Трое нас и наши лошади». «А, солнце под лагуной. Вы паломники?» Капитан заметил, как у Сали сверкнули глаза и примирительно вскинул руки. «Не сочтите за неуважение, госпожа. Просто спрашиваю». Сали продолжала гневно мерить его взглядом. «Ваша лодчонка может доставить нас туда или нет?» «Это баржа, а не джунская рыбацкая посудина». «Слова, одни слова, моряк». Теперь уже капитан уставился на нее, сверкая глазами, а затем улыбнулся до ушей. Девять дней пути, а если застигнет буран, то еще три. Шесть остановок до порта назначения. На троих твоих одна палатка, питайтесь, как знаете. Можете покупать у нас рыбу, или ходите голодные. Мне дела нет. Одна серебряная монета в день, вне зависимости от продолжительности плавания. Ни оружия, ни огня, ни беспорядков не допускается. Я в виде исключения возьму ваших лошадей, но убирать за ними будете сами. Кто будет мочиться на снег, сброшу за борт. Ваших кляч это тоже касается. Ясно? Сали кивнула. Вот и славно. Я капитан Ле Хуаньцы тирапут кунгль. Можете звать меня капитан Ле Хуаньцы Тирапут Кунгль. Сали как-то встретила хапанского торговца с цепных островов, расположенных в Ингинском океане. У него тоже было нелепо длинное имя. И он настаивал, чтобы его называли именно так: Видимо, у хапан такой обычай. Капитан Лэ Хуань Ци Терапут Кунгель повернулся и зашагал обратно на свой плавучий кусок льда, жестом велев путникам следовать за ним. «Добро пожаловать на Хану!»